Глава четырнадцатая. «Ваше императорское...» — забормотал Алекс, падая на колени, как полено, мордой вниз. «Я же просто встал со скамейки и почтительно поклонился, вспоминая, что действительно не слышал ни шагов, ни возмущений в магическом плане. Император, если это был действительно он, а не верить Вертовскому причин в этом не было, словно просто материализовался здесь и сейчас, Не успел как раз на эпичное предложение Алекса». До законодательства империи я не дошел, и теперь было жизненно важно вспомнить, что полагалось за крамольные вещи. И полагалось ли, или же империя была лояльна, пока слова оставались словами. Александр Дмитриевич, почему вы думаете, что разломы нужно открыть? Вы желаете множественных смертей мирного населения? Хотите паники, смутного времени? Вспомните, зачем ваш дядя придумал невероятное и закрыл разломы. «Ради вашей же матери, Александр Дмитриевич, а вы сейчас позорите не только себя, но и ее, растирая в пыль все совершения своего дяди». «Я, изучающий, смотрел на того, кто управлял всем этим миром. Не могу дать ему характеристику, все миры разные, в этом-то и бонус. Высокий, под два метра, император был худым. Худым настолько, что еще минус пара граммов, и это будет скелет, обтянутый кожей». Облаченный в белоснежную мантию с длинными черно-седыми волосами, собранными в низкий хвост, мужчина сверху вниз взирал на всех, с кем разговаривал. Я не чувствовал от него никакой даже малейшей силы. «Ваше императорское величество, это такая честь для меня!» К нам почтительно подбежал побледневший Денис Ашхибадович из главного здания, видимо, увидев общение высокого гостя с теми, кто этой чести явно недостоин. Племянник был пьян, а я же... Меня, Мурузи, в принципе, не знал. «Как я могу не почтить столь знаменательное событие, как основание компании, защищающую наших подданных на протяжении стольких лет?» Величественно ответил его величество и подал руку имениннику. Тот с почтением поклонился и прижался к сухой ладони в перчатке губами, то ли имитируя, то ли реально целуя руку. М «Да...» А мне всегда казалось, что дамам в перчатках руки не целуют. И вновь накатила волна силы, удушающей настолько, что хоть и протрезвевший, но Алекс Вертовский не удержался на ногах, только поднявшись после поклона и падая обратно на скамейку, забавно раскрывая рот, как вытащенная на берег рыба. Однако внезапно сила исчезла. Его светлость, князь Волконский, вступив на ровную аллею, ведущую к главному зданию, увидел императора и сразу пригасил свою энергию. У меня один вопрос. А что, так можно было? Или это продуманная акция устрашения, демонстрация силы? Значит, и император владеет нечто подобным. Вот только и император, разумеется, почувствовал выплеск и едва прищурился, выражая только этим свое негодование. Или внимание, или удовольствие. Очень сложно читать по лицу того, чье лицо, собственно, не обладает живой мимикой и больше похоже на скульптуру. «О, вы смогли прибыть, ваше императорское величество! Я так рад нашей встрече! А вот живости в Волконском хватило бы на двоих. Видимо, все же император изволил гневаться, а князю нельзя было демонстрировать силу. Интересно, почему? Неужели высокий мужчина был безразличен, даже бровью не поведя?» — Наверное, потому что ваши прихвостни не смогли меня задержать на указанное вами время. Еще один проступок, ваше светлости. Мы с вами будем долго разговаривать, и уйти раньше не получится. Денис Ашхебадович, пройдемте. Мы желаем видеть роспись золотого зала. Я много о ней слышал. Закивав, как болванчик, господин Мурузи раскланялся всем и никому и поспешил за уже уходящим императором, быстро догоняя его, И, стараясь не отрываться, ноги у его императорского величества были длинными, и шагал он стремительно. А Волконский с ненавистью прошипел, глядя в спину императору. «Долго будем разговаривать». Тьфу князь осознал, что он тут не один и не просто в сопровождении подошедшего после ухода императора Льва, но еще и мы с Алексом находились при этой моральной порке. «Александр Дмитриевич, вы правы только в одном. Разломы необходимо открыть. Только так мы сможем уберечь мир от диктатуры этого тирана». Волконский разговаривал с Алексом, но поглядывал на меня. «А вы, молодой человек, Марк Вронский, студент первого курса Императорской академии боевой магии, Вытянувшись в струнку, вновь надевая маску недалекого идиота, бодро ответил я, краем глаза поглядывая в сторону льва. И у того настало узнавание после моего имени. Лев нахмурился, перевел взгляд с меня на своего патрона и мрачно прищурился, изучая меня с головы до ног. Интересно, он чего от меня ожидал? Добавление участник подпольных боев, кличка гепард, вчера досрочно разорвали контракт. Так я не настолько идиота играю. — О, наше молодое поколение, наше будущее! — расплылся в широкой улыбке его светлость, что заставило меня еще больше насторожиться, сохраняя внешний благостный вид. — Вы не против проводить старика до стены? Его императорское величество почти прямо указало мне, что не желает меня пока видеть. И если бы не услышанный мной скрип зубов, я бы, может быть, даже поверил в искренность — «Нет, вру, я же не идиот. Разумеется, ваша светлость». Я кивнул, потому что зачем отказываться, если можно послушать пропаганду оппозиции, а в том, что сейчас меня примутся вербовать, я даже не сомневался. «Дело в том, мой мальчик, — начал князь, — едва мы оставили сидящего на скамейке, в шоковом состоянии Вертовского, — что его императорское величество является самым сильным магом нашего мира». И я кивнул, признавая это и показывая, что в курсе данного расклада. Но вот только магию он получает от подданных, которые вынуждены довольствоваться малыми крохами. И с каждым годом ему нужно все больше, больше, больше. Император стремится захватить все источники. Ему мало своего. Но мы вынуждены лавировать между ним и кланами. И выхода просто нет. Разломы на которые он мог бы обратить внимание, законсервированы благодаря гению Мурузии. Таким образом, у самого сильного хищника просто не осталось естественного конкурента. «Но ведь можно же что-то сделать!» Несколько переиграв с патетикой, воскликнул я, но успокоился, увидев, что Волконский довольно прищурился. Видимо, посчитал, что так и должно быть. Молодой же, глупый, бунтарь, шило в заднице и дальше по тексту. «Можно, мой мальчик, но это очень-очень сложно, не опасно». Волконский покосился на меня, оценил мой преданный, без единой искры разума вид и кивнул своим мыслям. «Но я вижу, что ты сможешь это сделать. Тем более твой отец пожертвовал жизнью, стремясь спасти мир от тирана». И то, что ты хочешь пойти по его стопам, заслуживает безмерного уважения. Ну что, сыграно, красиво, и могло бы, вероятно, сработать, если бы тут действительно был Марк, которому важно знать, что его отец-герой, погиб за правое дело, и он сам сможет продолжить дело жизни такого героя. Вот только Марк умер пару недель назад. А есть я, мастер убийств, циничный, настолько, что такая патетика и пафос — Вызывают рвотный рефлекс и желание заржать в лицо. И только выучка заставляет держать одухотворенное и справедливости лицо Вронского. — Я не боюсь опасности, как и положено мне было, по — пароли, — возразил я. — Что нужно сделать? — Мы занимаемся отбором самых сильных магов, способных совершить невозможное, разломить разломы и его светлость дал мне время, чтобы я осознал эту крамольную мысль. Я послушно изобразил ужас на лице, затем задумчивость, и потом сменил выражение на прежнее, одухотворенного справедливостью идиота. Если это потребуется для спасения мира, то я готов. В принципе, я мог завалить Мурузи в любой момент. Вся его стража и охрана для меня роли не играли. И раз Разломов нет, то я в этом мире самый страшный хищник, хотя бы потому, что притворяясь пушистым зайчиком, в котором нет ни ума, ни силы. Поэтому да, почему бы не продолжить увлекательный тур в этом мире и не посмотреть, к чему все идет. Лев Михайлович, выдайте молодому Марку визитку, когда и где мы будем собирать тренировку воинов перед ответственным делом. Растеряв все свое благодушие холодно, приказал льву волконский. Тот заскрипел зубами, но против пойти не посмел. Видимо, не обо всех спаррингах доносят информацию князю. Собственно, а ему это зачем? Подойдя ближе, Лев Михайлович, интересное совпадение, что человека с маской льва действительно звали львом. Достал визитку из внутреннего кармана пиджака, ручку, подписал что-то на визитке, и демонстративно воткнул ее мне в нагрудный кармашек для платочка, пристально глядя в глаза, и прошептал так, чтобы услышал только я. — Молчи, не приходи. Я послушно кивнул, спорить-то мне зачем. — А теперь нам пора. — Я бесконечно рад был встретить такого выдающегося сына своего отца, — выдал Волконский. И пошел к подъехавшему лимузину... Больше не уделив мне ни слова, ни взгляда, Лев же внимательно посмотрел на меня, но кивнул то ли мне, то ли своим мыслям, и отправился вслед за патроном. А я просто смотрел вслед уезжающей черной машине. Нет, если у них тут так дела делаются, то неудивительно, что вызвали меня. Хмыкнув, я отправился обратно к главному зданию, ведь один пункт из запланированных был выполнен, я уже узнал больше про подпольные бои. Но оставались два других, просьба осетина и контакт с объектом. И я решил начать со второго, потому что в первом по-прежнему не было зацепок. Поэтому, зайдя внутрь особняка, я остановился и просто внимательно огляделся по сторонам на мгновение, сливаясь со стеной для маскировки. Слева гремела музыка, все понятно, там танцы. Про императрицу мне ничего не известно, хотя чисто гипотетически... Раз есть наследник, то и первая леди быть обязана, дети не берутся из воздуха. Но император прибыл сюда явно без семьи, значит, на балу делать нечего, раз он забрал Мурузи с собой. На второй этаж, как и на третий вход, был воспрещен, но, судя по всего двум охранникам у лестницы, это стандартное ограждение, чтобы толпы постепенно пьянеющих гостей не забредали в личные комнаты, находясь только на первом этаже и в парке. Значит, высокий гость и хозяин дома не поднимались. Осталось направление направо, и вот туда неслышными тенями стекались слуги то с напитками, то с закусками, то с приборами и салфетками. Я решил посмотреть, насколько здесь хорошо с охраной и смешался с лакеями, подражая их стремительному перемещению, озабоченному виду и взглядом по сторонам, пока бежал к цели. Для полноты образа, Я успел попутно выхватить из пустой комнаты кем-то забытый платок — или это был палантин, все время забываю правильные названия женского гардероба — и накинуть его на локоть левой руки, выставляя его вперед. Слиться с официантами я не мог при всем актерском мастерстве. Они были одеты в единые черные костюмы, белые рубашки, галстуки бабочки и белоснежные перчатки. Мой же серый без галстука костюм одним пошивом выделялся на общем фоне. «Но вот стать кем-то выше официантов, но по-прежнему из обслуживающего персонала, вполне. Главный вид поуверение, озабоченность происходящим и даже наглость. Туда нельзя!» — остановил меня охранник перед очередным коридором, обозначив прикосновение в районе груди. Я поднял на него взгляд и быстро-быстро зло зашипел. «Туда не то чтобы нельзя, туда можно и нужно. Ты знаешь, сколько всего требуется его императорскому величеству?» не что будет с нами, если он останется недовольным приемом? Видимо, охранник знал, поэтому немного приоткрыл дверь, позволяя мне протиснуться, а потом также быстро закрыл с той стороны. Я, оглядев еще один абсолютно пустой коридор, просто покачал головой. Идиоты. А если бы не я был, а убийца, хотя, ну да, идиоты. Хмыкнув, я бесшумно продолжил путь сквозь прежнее белое монотонное великолепие, внимательно прислушиваясь. И, приглядываясь, поглядывал наверх, не разглядывая роспись потолков, а пытаясь выяснить наличие камер слежения. Пока что только их полное и безоговорочное отсутствие. Серьезно, что ли? Одно из двух. Либо я их не вижу, что исключено, либо они настолько уникальны и незаметны, что я их не вижу, что опять-таки исключено. Поэтому я продолжал изображать из себя спешащего выполнить приказ лакея, попутно выясняя расположение комнат. А в этом коридоре было всего пять дверей с одной стороны, с другой — три здоровенных окна. И тишина за дверями, Сомневаюсь, что тут кто-то был при наличии императора. «Ваше императорское величество, мне очень жаль, но я вынужден временно вас покинуть. Мне сообщили, что там что-то произошло с гостями. И я необходим для принятия решения в данной ситуации. И идите, Денис Ашхебадович, я не имею никакого права в этот день отвлекать хозяина праздника от гостей». — Мы еще успеем поговорить. Я едва успел юркнуть в ближайшую дверь, прикрывая ее за собой, как дальние двери, ведущие, видимо, либо в зал, либо в еще один коридор, раскрылись, и показался торопливо шагающий господин Мурузи. А вот императора с ним не было, хотя, судя по услышанному разговору, они оба подходили к дверям. Однако двери были по-прежнему открыты, так что бессмысленно рисковать не стал. Я прикрыл дверь комнаты, так как встречаться с его императорским величеством не планировал, и огляделся по сторонам, изучая помещение, в которое меня случайно занесло. Приглушенные бордовые стены, обитые шелком, стеллажи из мореного дуба, заставленные книгами. В центральной стене напротив входа разместился величественный камин, отделанный серым мрамором. А перед камином — кожаный диван с кофейным столиком и шкуры медведя на полу. Все, как полагается, по антуражу средневекового особняка. Хотя в первый момент я заморгал, привыкая после бесконечно белого пространства, к практически темному, но быстро адаптировался и отправился изучать стеллажи в поисках интересных книг. Но в древнем здании, окруженном крепостной стеной, которой не меньше двухсот лет, с этой всей позолотой и изяществом, изысканной росписью потолков, являющейся произведением искусства, я ожидал, что в такой мужской библиотеке найду нечто вроде трактатов по войне, пыткам и исторические сводки. Однако я увидел... Развлекательное чтиво крайне низкого качества, почему-то обернутое в дорогую кожаную обложку. Кто-то скрывал свои пристрастия в литературе под кажущейся строгостью. Вот уж действительно, не суди книжку по обложке. Поэтому, перестав рассматривать незанимательное бульварное чтиво и при этом не услышав шагов императора за дверью, То есть он из того зала так и не ушел. Я решил поискать тайные ходы. Ну, если это древний особняк, то и ходы потайные должны, просто обязаны быть. Впрочем, и до этого я ожидал увидеть нечто вроде философии пяти стихий на примере квантового скачка, но обнаружил лишь «Невеста монстра», «Не выйти замуж за ректора» и «Оборотень моих снов». Причем это были сугубо художественные книги, а не пособия, «Как жить с оборотнем. Хотя, впрочем, может, кто-то подобное и читал как пособие не мне судить о разнице в литературных вкусах. Вспоминая топорные сравнения из этих книг, которые мельком успел заметить, перелистывая страницы, я продолжал ухмыляться, простукивая стену костяшкой пальца и приложив ухо к стене. Где-то по-любому должна быть пустота. «Я вас долго еще ждать буду, Марк Вронский». Раздался за спиной голос, которого здесь быть не могло. И мне ничего не оставалось сделать, как отлепиться от стены и повернуться к вошедшему совершенно бесшумно человеку. Но почему они так любят подкрадываться?